Лев Мартынов путешествует в Бразилию. 9 мая, 6 часов 8 минут, где-то над Карибским морем. Солнце, обычно неторопливое и ползучее, внезапно подпрыгнуло над горизонтом, как будто красный мяч для водного пола утопили в бассейне, придерживая под самой поверхностью, а потом резко убрали руку. Пролетев по невысокой дуге, солнце свалилось обратно, черкнуло донышком о набежавшую волну, раскидало розовые брызги и... до да так и зависло в окружающей синеве. Лев наблюдал за пробуждением светила из иллюминатора Embraer Legacy 600. В лихие 90-е многие бизнесмены покупали шестисотые Мерседесы, чтобы подчеркнуть свой статус, доход и чего греха таить, авторитет. Водители таких меринов называли новыми русскими, современным авантюристам. Автомобилей уже мало, покупают самолеты. но что характерно с тем же номером. Видимо, есть в нем какая-то особая магия. Самые новые русские, олигархи из окружения депутата Кнутова-Пряницкого, летают на близнецах этого бразильского джета, только расписанных под хохлому или гжель А в самой Бразилии мало кто может позволить себе дорогущей легоси. Разве что коррупционер из Рио-де-Жанейро, который купил стальную птицу, чтобы возить тропических пташек по карнавалам. Неужели карнавалов так много, спросите вы? Лев спросил то же самое, а потом с удивлением загибал пальцы. Ох уж это Латинская Америка, сплошные праздники жизни. В начале января мы всегда зависаем в Аргентине, хвастались щебетуньи. Потом летим на битву цветов в Колумбии, вот где шоу так шоу. Мало голых задниц, зато реально круто танцуют и побеждают только настоящие мастера. Потом в феврале возвращаемся на свой домашний карнавал. В Рио, уточнил Лев. «Нет, Рио – детский сад, для туристов и новичков», – отмахнулись пташечки. Они настолько спелись, что не только плясали синхронно, но еще и предложения друг за друга заканчивали. «В Сан-Паулу погорячее, а максимальный отрыв в городе Сальвадор-Дабайя». Там бесчинствуем иногда. В марте нас ждет Парагвай, где все обливаются водой и танцуют, как на конкурсе «Мокрая майка». Потом летим в Доминикану на шествие веселых дьяволов. А в удачные годы выбираемся на Мар-Дигра в Новый Орлеан. В апреле-майе сначала Боливия и Панама, потом парад Джанкано на Багамских островах, обязательно Ямайка, а летом уже остатки собираем. Из крупных праздников можно вспомнить только Кубу. И завершает все карнавал в Тринидад и Тобаго. Он самый отвязный, мы там даже лифчики не надеваем. Понятно, почему они радовались этому факту. Не потому, что склонны к разврату, но это сбруя, расшитая колючими звездами и граненными бусинами, жутко натирает. Лев оттянул тугую резинку. Зараза, останется красный след на ребрах. Лифчик и юбку пришлось натянуть для маскировки. Только так бразильянки сумели провести его на борт самолета. Владелец шестисотого, эксцентричный помощник мэра Рио-де-Жанейро, взяточник и подпольный миллионер Марселиньо, едва держался на ногах, хвала ямайскому рому. Он пересчитал девушек по головам, скомандовал взлетаем и тут же вырубился. Подмены не обнаружил. Удачно, что лев успел похудеть, и поэтому издалека, да еще и против света, вполне удалось сойти за стройную танцовщицу. А бороду он прикрыл сине-зелеными перьями из плюмажа. Танцовщица Жулия предложила трюк с переодеванием, поскольку сама очень хотела остаться на Ямайке. На карнавале она встретила мужчину мечты, уже седьмого в этом году, смеялись подружки, и не желает расставаться с ним даже на час. Красавица сбросила канареечно-попугайскую амуницию, запахнулась в горчичный пиджак и исчезла в ночи. Лев минут пять разглядывал невесомые лоскуты ткани, еще хранившие легкий аромат фруктового лосьона, трудового пота и марихуаны, потом вздохнул и расстегнул джинсы. Керенскому, небось, не так стыдно было. Он же переодевался в женский наряд в кабинетах зимнего, а не на глазах у многотысячного карнавала. Хотя публика тут вполне толерантная, никто не свистит, и не улюлюкает, гнилыми помидорами тоже кидаться не спешат». Эка, невидаль, захотелось бородатому мужику нацепить мини-юбку. Имеет право. На карнавале каждый выражается как может. Необъятная креолка, которая возвышалась над толпой на целую голову, понимающе подмигнула и послала воздушный поцелуй. Ох, твою ж мать! Не хватало еще, чтоб та компашка насильников вынырнула из темного переулка и застала его в таком виде. Лев представил свое лицо в тот неожиданный момент и истерично фыркнул. Тише. «Нельзя будить Марселиньо». Пьяный кабан с жесткой щеткой усов и залысинами на висках дрых на соседнем диване. Его пристегнули ремнями безопасности крест-накрест, чтобы не скатывался на пол, и накрыли одеялом, из-под которого торчали только шорты цвета недозрелого лайма и жирные ляжки с эффектом апельсиновой корки. В принципе, определенная гармония в этом есть. Вольготно спится миллионеру, а у льва уже затекло все тело, но шевелиться нельзя». На его левом плече покоилась кудрявая голова бразильской красавицы. Другая танцовщица, приютившаяся справа, обвивала его шикарными ногами. На каждой красовалась татуировка калибрии. Третья свернулась калачиком на коленях у перелетного жениха. Что с ним не так? Месяц назад, оказавшись в столь тесном контакте с разгоряченными девицами, лев не терял бы ни секунды, а теперь сидит и думает о Саше. Неужели и вправду влюбился? Похоже на то. Пока бразильянки не уснули, он трижды пересказывал им историю своих встреч с Александрой. На этот раз не выдуманную легенду, а чистую правду. Про Париж, Нью-Йорк, набережные, фонтаны, крыши, парки. Девушки прижимали руки к сердцу и синхронно выдыхали. Оу! В ближайшее время интернет явно пополнится восторженными постами преданных фанаток. Как только они приземлятся, да появится Wi-Fi. Его местоположение сразу обнаружат, но попробуйте разыскать беглеца в огромном городе, не представляя, куда тот направится. А следователь со своими хакерами ничего не знает про собор святого Себастьяна. Белопузов наловчился читать переписку в соцсетях. Но телефонный разговор отследить гораздо сложнее. Нужно знать, кого именно прослушивать, потом получить ордер, потом подключиться, куча сложностей даже для следственного комитета. Получается, у него один день в запасе, даже меньше. Лев поднял глаза на табло, где под перечеркнутой сигаретой мигала надпись «Проибидо фумар! Курение запрещено!» «Да, Левушка, не проибидо момент!» «Объяснись уже с Александрой, и будь что будет». Лев Мартынов идет в церковь, 9 мая, 12 часов 26 минут. Собор Святого Себастьяна, Рио-де-Жанейро. Аэропорт Сантос-Дюмон растянулся вдоль побережья. Самолет спустился так близко к лазурной воде, что можно было разглядеть песок и мелкие ракушки на морском дне. Лев встряхнул оцепенение и бразильянок, размышляя о том, как глупо будет смотреться на трапе в юбке и перьях. Ночью при свете фонарей никто особо не разглядел, но здесь тысячи пассажиров, и кто-нибудь обязательно сфотографирует его позор во всех подробностях, особенно на паспортном контроле, где выяснится, что у мужчины в блестящем лифчике нет документов. Шестисотый, словно услышав его мысли, полетел дальше, над заливом Гуанабара, мимо черно-зеленой сахарной головы и приземлился на маленькой полосе прямо за пляжем Копакабана. А, это Ранчо Марселиньо. Вполне современный дом, теннисные корты, поле для гольфа и несколько бассейнов. Ну что же, удачно получилось. Пока слуги выносили храпящего миллионера из салона, Лев быстро переоделся и ступил на бразильскую землю уже в привычном виде. Красная рубаха, потертые джинсы, кепка-разговорник и темные очки, которые он подобрал на полу у дивана. Прости, Марселиньо, что упало, то пропало. Танцовщицы, зевая и потягиваясь, расцеловали на прощание случайного попутчика и разлетелись кто куда. «Прощайте, птички-невелички!» Лев перепрыгнул небольшой заборчик и вышел на пляж. Позагорал полчаса, пытаясь нашарить глазами хотя бы один бразильский купальник, но ему не повезло. Пляж оказался ну нудистским. Разумеется, перелетного жениха узнали и здесь, за полпланеты от дома, набежали с фотоаппаратами, более забавных селфи в этом путешествии с ним еще не щелкали. Зато потом подвезли до центра города. Путь не близкий, как оказалось. Рио-де-Жанейро огромный город, и все в нем нарочито гигантское. Взять хотя бы каменного Иисуса на горе Карковаду, Издалека видно, как он благословляет город и всех его обитателей. Правда, когда смотришь на статую сбоку, под углом, кажется, что это пловец, раскинувший руки перед прыжком с вышки на Олимпиаде. Еще секунда и бросится вниз. Или тот самый Сан-Себастьян. Он, конечно, пониже Исаакиевского собора, но не сказать, чтобы намного. Построен в виде пирамиды древних инков, витражи по 60 метров высотой и крыша в виде огромного стеклянного креста. через которую храм всегда залит солнечным светом. Наверняка это производит впечатление на 20 тысяч прихожан и туристов, которые могут поместиться внутри, не толкаясь локтями. Лев на величественную красоту глянул мельком. Он стоял на ступеньках широкой каменной лестницы и высматривал в толпе знакомый силуэт, поэтому не обращал внимания на серую тень за левым плечом. До тех пор, пока тень не заговорила. «С днем победы!» Гражданин Мартынов. Подполковник Белопузов не стал заламывать руки и звенеть наручниками. Не обрушил на плечо арестованного тяжелую длань закона. Он отбросил окурок и повторил «С днем нашей победы!». Лев покосился на скуластое лицо, ожидая увидеть гримасу злорадной ненависти, но следователь был невозмутимо спокоен. «Бегал ты от меня, бегал!» Сколько раз ускользал из-под самого носа? В Париже, в Нью-Йорке, в этой сраной Гренландии. Но все-таки попался. Зашибись. Лев поморщился от досады. Значит, телефоны тоже под контролем. Однако, как догадались, кого именно слушать? Не могли же повально всех. То есть могли, ясное дело. Но почему в список подозреваемых попала Александра? Видимо, после той фотографии в шекспировском саду. Ох, дебил! Трижды дебил! Подставил девушку! А я даже обрадовался, что ты летишь в Рио. Давно мечтал побывать в Бразилии. Белопузов улыбнулся уголком рта. Прикинь, специально купил белые брюки. Думал, наряжусь, чтобы не выделяться из толпы. Ты же понимаешь, советская классика, бриллиантовый дым. А здесь ходят в чем угодно, только не в белых брюках. один я вырядился». Он поставил ногу на ступеньку выше и попытался отряхнуть пыльную штанину, но стало только хуже. Влажные пальцы проявили несколько грязных полос ниже колена. Следователь не выдал своего расстройства ни жестом, ни голосом. «Молчишь?» хмыкнул Белопузов. «Ну молчи. Я тебе сам все расскажу. Мы ведь не теряли времени даром, пока ты по миру прохлаждаешься». Накрыли главу благотворительного фонда... который был в доле с твоим шефом. Изъяли у него миллиард рублей наличными, мелкими купюрами. Знаешь, сколько весит миллиард? Нам газель потребовалось, чтобы перевести такую кучу денег. Добродеятель этот уже раскололся и дал показания, которые приведут на самый верх. Там такие фамилии ты не поверишь. «Слушай, подполковник», — задумчиво пробормотал Лев, — «Если дело удачно складывается, на кой фиг-то креяно ловить меня?» Цепкие пальцы сомкнулись на его запястье, не уступая по надежности стальным браслетам. «Ну, во-первых, без твоего признания дело в суде может развалиться. Ты и главный козырь, который мы прибережем на сладкое. Если запоешь ты, то и остальные молчать не станут, сами прибегут сдавать друг друга. А во-вторых, следователь больше не улыбался». Моя задача найти и посадить виновных, и ты, как ни крути, виновен по всем статьям. Все. Точка. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Ойли. Сергей, а может, все-таки еще покрутим? Давай так договоримся. Я напишу, что знаю про аферы Кнутова-Пряницкого, а ты с этими фактами прижмешь Альберта Валентиновича. и выбьешь из него признание, но меня вроде как не найдешь. Ну или я типа сбегу по дороге в аэропорт и затеряюсь в бразильской глуши. Ишь ты, Сергей! Небось, Карнеги вспомнил. Назови человека по имени, и он поймет, что тебе можно доверять. Белопузов почесал гладко гладковыбритый подбородок. Допустим, идея с описанием коррупционных схем, дат и сумм мне по-прежнему нравится. И мы даже однажды заключили подобное соглашение в Париже. Но потом ты меня кинул, помнишь? Так ответь мне, гражданин Мартынов, с чего вдруг мне снова наступать на эти грёбаные грабли? Видишь ли, Лев на секунду задумался, стоит ли откровенничать с подполковником, но потом тряхнул головой, была не была. Я хочу начать совсем другую жизнь, честную и свободную. Все так говорят». усмехнулся следователь, хотя глаза его оставались серьёзными. «Отпусти меня, дяденька, я больше не буду хулиганить». «Но ведь брешут». «Брешут, конечно», — кивнул Лев. «Потому что боятся тюрьмы». «А ты, выходит, тюрьмы не боишься?» «Боюсь. Хотя куда страшнее потерять любимую девушку». «Чёрт возьми, я понимаю, как глупо это звучит, но ты же слышал наш разговор. Наверняка слышал. Пусть не впрямую, так в записи». Должен понять. Я влюбился. Может, впервые по-настоящему влюбился. Приехал сюда, чтобы встретиться с ней, признаться во всем. Может, она меня оттолкнет, а может, согласится остаться здесь и жить со мной долго и счастливо. Не губи, начальник. Белопузов чуть ослабил захват, но руку убирать не спешил. Думаешь, ты первый, кого накрыла У каждого, кто бегает от правосудия, гормоны зашкаливают. Закоренелые холостяки, тертые циники, отморозки всех мастей. Влюбляются в первых встречных баб, как глупые мальчишки. На чём, кстати, всегда и попадаются. Чистая физиология, ничего особенного. — А у меня особенная, — упрямился Лев. — Саша, она... — Вот и проверишь заодно, — перебил подполковник металлическим голосом. — Да ждётся скичи, значит, любит, загуляет, забудет. «А сесть тебе придётся. Условным сроком тут не отделаешься. И не только потому, что правосудие у нас сурово Система так устроена. Мы ещё дело в суд не передали, а начальники колоний по всей стране уже ссорятся, у кого должен сидеть депутат. Потому что с таких знатных сидельцев доход на карман может выйти до миллиона долларов в месяц. Это ведь несложно. Организовать уютную камеру, нормальное питание. И чтоб не беспокоил никто». а за полярда зелени подтасуют документы и посадят на нары двойника, чтобы мотал долгий срок за твоего шефа. Если нужно, сделают идеальную пластическую операцию добровольцу, чтобы не палиться во время проверок. На месте сиделец, куда он денется? Осужденный коррупционер уедет в Дубай или Маракеш тратить все, что осталось на офшорных счетах, пока не кончится заточение. Но для этого другой уровень дохода нужен. Сенаторский. Депутаты все же пониже летают. «Подожди, командир, что-то у тебя не сходится», — усмехнулся Лев. «Вот ты говоришь, система так устроена. Любая мразь с мешком денег имеет шанс вывернуться даже после сурового приговора и жить припеваючи. Тогда зачем вообще доводить дела о коррупции? Зачем ты ловишь меня, пыхтишь, стараешься, если точно знаешь, что Кнутов пряницкий всё равно тебя поимеет?» Следователь наконец разжал пальцы, закурил сигарету, стряхнул пепел на белые брюки, Все равно грязный, уже не жалко. И только после этого ответил. Потому что в этом и заключается моя работа. Лев поморщился Беседа раздражала его не только потому, что время от времени в словах подполковника возникал привкус казарменного пафоса. Это как раз можно потерпеть. Местами это даже забавно звучит. Но ведь ровно в 13.00 появится Саша, которая никогда не опаздывает. И что она увидит? Что услышит? «Нет, не от Белопузова должна узнать о его грехах любимая девушка». «Коррупцию победить невозможно, как ни старайся», — продолжал следователь. «Это как диабетику запретить есть сладкое или алкоголику пить водку. Они могут сопротивляться долго, очень долго, но рано или поздно сломаются. Начнется с малого. то что там, один кусочек сахара. Одна рюмка не повредит. И понеслось». А государственная машина также сильно зависит от взяток, откатов и распилов, как алкаши от спиртного. Все повязаны, замазаны, рукопожатны. Бороться бессмысленно, да?» «Да», — согласился Лев. «Да», — Белопузов выпустил дым и повторил, — «бороться бессмысленно. Но это только на первый взгляд. Только пока сам не начнёшь бороться, тогда-то и смысл появляется». Наши предки думали, что невозможно остановить реку, сметающую все на своем пути. А потом кто-то построил плотину. А потом поставили турбину. И получилась электростанция. Сама река никуда не делась. И характера своего не изменила. Но безудержная, неподконтрольная прежде сила стихии вдруг стала приносить пользу людям. «Дай угадаю. Сейчас ты скажешь, я и есть эта плотина». Лев закатил глаза и скривил губы. «Мы», — поправил следователь, игнорируя издевку, — «когда мы с моими коллегами становимся плечом к плечу, то мы и есть эта плотина. Поэтому я выполняю свою работу, как положено. Привезу тебя в Москву и посажу в одну камеру с твоим шефом». «Не получишь долгожданную звезду на погоны. Ну, признайся, Белопузов, все ведь ради этого, да?» Зрачки угрожающе сузились, а рука потянулась к горлу льва, но тут подполковника бесцеремонно прервали. Александра Красногорская отметила на фото льва Мартынова. Саша вышла из храма за две минуты до назначенного времени. В этом гулком и пустом соборе, где пылинки вальсируют в солнечных лучах, а потом сгорают в пламени свечей, она пыталась собраться с мыслями. Но мысли разбегались сразу во всех направлениях, наполняя душу смятением и тревогой. Господи, но ну ведь жила же спокойно, не надеясь на большую любовь и даже, напротив, опасаясь сильных чувств. Ведь любовь, как река, стремительная и безудержная, сметающая все на своем пути, и вдруг захлестнула. Это неожиданная встреча в Париже, это странное признание в Нью-Йорке. Эти безумные приключения льва, о которых она случайно узнает из интернета. Что вообще происходит? Нужно добиться ответов на все вопросы, точнее на один, самый главный. Это как интервью, к которому готовишься заранее, прокручиваешь в голове всевозможные ответы и направляешь собеседника лишь на темы, которые важны, не отвлекаясь на блестящую мишуру и прочие кивоки. Нет уж, дорогой лев, сегодня я выбью из тебя правду и ничего, кроме правды. Вот и он. Стоит в красной рубахе посреди широкой лестницы. Журналистка щелкнула фотоаппаратом, который привычно оттягивал шею, увеличила снимок на экране. Красиво стоит. Ждет. А кто это рядом? Незнакомый мужчина в белых брюках, плечи широченные, стрижка ёжиком. С равными шансами может оказаться спортсменом, киноактером, бандитом или полицейским. Саша покачала головой, раньше они точно не встречались, у нее профессиональная память на лица, имена и фамилии. Ладно, через 39 ступенек познакомимся. Она помахала рукой, чтобы привлечь внимание льва, но тот как раз в этот момент отвернулся. На кого он там смотрит? Три чумаза хабарванца подкрались бесшумно. Как им это удалось в шлепанцах на босу ногу? Уму непостижимо. Опытные, ничего не скажешь. Один приставил нож к груди Белопузова, второй зашарил по карманам, третий вцепился в запястье льва, повторив недавний захват следователя, а другой рукой потянул из-за пояса пистолет. Небольшой, тупоносый, возможно, самодельный, но от того не менее опасный. «Тихо! Деньги! Быстро!» Грабитель с ножом, как заведенный, повторял эту скороговорку по-английски, очевидно, иных слов он не выучил. Впрочем, этих трех хватало, чтобы припугнуть туристов. Еще месяц назад Лев без единого возражения отдал бы бумажник, часы и телефон, потому что тогда он не мог представить передряги страшнее, чем уличный гоп-стоп, но сейчас даже не вздрогнул. «Какая ирония!» — заговорил он по-русски, глядя в глаза Белопузову. «Ты у нас, без одной звезды, полковник...» человек плотина практически супергерой из комикса. А тебе прижучила босоногая шпана. Кто-то посмеется в следственном комитете, когда я на допросе про это расскажу. Следователь оскалился и выпустил воздух сквозь стиснутые зубы. Грабитель с ножом напрягся, прижала острие посильнее, протыкая рубашку, и тут же получил резкий удар локтем в лицо. Ошеломленно отступил на шаг, облизывая разбитые губы, Тот, что шарил по карманам, получив болезненный пинок по голени, запрыгал на одной ноге. Что за срань? Их жертвы обычно не сопротивляются. Юнец с пистолетом отпихнул льва в сторону и наставил ствол на дерзкого туриста. Но Белопузов двигался чуть быстрее. Он перехватил руку с оружием и ткнул бандита в щеку дымящейся сигаретой. Еще и вдавило курок, прокручивая будто в пепельнице. Бразилец завизжал от боли, призывая подельников отомстить. Они бросились со всех сторон, сплёвывая кровь прямо на белые брюки, вцепились, повисли, как собаки на загривке медведя. Общими усилиями удалось повалить крепыша, куча мала, сцепившись, покатилась по ступенькам. От припаркованной у подножья лестницы машины поспешили ещё двое босоногих гангстеров. Набросились на Белопузова, нанося беспорядочные удары и через раз попадая по своим же корешам. Лев... схватил остолбеневшую Сашу за руку и потащил вниз подальше от свалки. «А как же твой друг?» — оглянулась она на дерущихся. «Он мне не друг», — отрезал Лев и нырнул в открытые двери первого попавшегося автобуса.